Глава. Правительство переламывает ситуацию. К решению главной проблемы – нехватки работников для гигантской перестройки экономики сталинское правительство приступило в начале 30-х, когда захлебывалась первая пятилетка. Приступило при помощи деаграризации, А затем использовал другой мощный инструмент – террор. Существует два способа привлечения больших масс людей к нужной государству работе – экономический, то есть материально стимулирующий, и насильственный, через принуждение и запугивание. Сталинская мобилизация использовала оба рычага в невиданном доселе масштабе, причем первый – экономический, выражаясь безомоционально, нестандартным образом. Не имея денег платить за труд адекватную плату, государство резко удешевило стоимость труда, согнав с места и поставив под угрозу голодной смерти многие миллионы крестьян. Если в 1928 году в социалистическом народном хозяйстве трудились 11,4 миллиона человек, то в 1940 году, 12 лет спустя, больше 31 миллиона. В социальном и в гуманитарном смысле эта политика вылилась в настоящую катастрофу, о которой речь впереди, но свою задачу выполнила. Если же посмотреть на сухие цифры, на динамику роста промышленности в 30-е годы картина получается следующая. Вторая пятилетка, 1933 37 как и первая, была утверждена явочным порядком уже после того, как началась в 1934 году на 17-м съезде ВКПБ. С учетом печального опыта первой пятилетки, задачи ставились с меньшей залихватскостью. На 1933 год рост промышленности был запланирован не 32%, как на 1932 год, а 16,5%. Объем капиталовложений предполагалось увеличить в 2,5 раза, и эта цифра не выглядела фантастической. Дополнительные средства высвобождались из-за резкого сокращения закупок оборудования и вообще импорта начали давать продукцию собственные заводы. По официальной статистике, журнал Госплана, 1936 год, в 1931 году было ввезено товаров на 1,1 миллиарда рублей, а в 1934 году только на 232 миллиона. Кроме того, СССР экспортировал все, что только можно и даже что нельзя, например, продовольствие, которого в стране и так не хватало. Едва справившись с голодом, 1934 году уже на следующий год страна отправила на внешний рынок полтора миллиона тонн зерна. Среди 30-х торговый сальдо впервые за долгое время стало активным. Расширение масштабов строительства дало результаты. За пять лет появилось четыре с половиной тысячи новых крупных предприятий. Массовое внедрение машин увеличило производительность почти вдвое что неудивительно, учитывая прежний низкий уровень технической оснащенности. В целом промышленность выросла на 120% и по своему общему объему вывела советскую экономику в 1937 году на второе место в мире после США. Впечатляющий результат. Показатели по основным для промышленности маркерам таковы. К концу пятилетки угля добывалось вдвое больше, чем в 1932 году. Чугуна выплавлялась больше в два с лишним раза, стали почти в три. Производство электроэнергии выросло с 13,5 до 36 миллиардов киловатт, Автомобилей в 8 раз. Третий пятилетний план 1938-42, не выполненный из-за начала войны, на волне успеха второй пятилетки опять отдавал гигантомании. Теперь ставилась задача обогнать ведущие капиталистические страны не только по валу, но и по производству продукции на душу населения, а этот показатель в Советском Союзе был в пять раз ниже, чем в Европе. Продукция в основном была военного или смежного с военным назначения. Приближение Большой войны, остро ощущавшейся в 1937 году, действовало на экономическое планирование. Главные капиталовложения предназначались военно-промышленному комплексу. Новые профильные наркоматы – авиапромышленности, вооружения, боеприпасов, судостроения резко наращивали производство. За первые два года пятилетки оно выросло почти в полтора раза. Исследователь истории советского военно-промышленного комплекса Смирнов пишет, что в 1940 году в стране было произведено военной продукции на 27 миллиардов рублей. Это позволило выпустить за один год 13 700 пушек. 10 500 самолетов, 2790 танков. Напомню, что 13 годами ранее, перед началом индустриализации и военного рывка, в Красной Армии имелось всего полторы сотни бронемашин, которые в то время уже считались главной ударной силой современной войны. Военный бюджет на протяжении третьей пятилетки постоянно увеличивался. Не только в денежном выражении, но и в процентном. 38 году в 1938 году – 18,7%, в 1939 – 25%, в 1940 – 32,6%, а на 1941 год долю военных расходов собирались увеличить до 43,4%.